Глава 43. Объясняющая, каким образом мистер Самуэль Уэллер попал в затруднительное положение. В Линкольнской палате, что на Португальской улице, есть высокая комната, дурно освещенная и еще хуже проветренная. И в этой комнате почти круглый год заседают один, два, три или, смотря по обстоятельствам, четыре джентльмена в париках. И перед каждым из этих джентльменов стоит письменная конторка, сооруженная по образцу и подобию тех, которые обыкновенно употребляются в английских присутственных местах, за исключением разве французской полировки. По правую сторону от этих господ находится ложа для адвокатов. По левую сторону — отгороженное место для несостоятельных должников. И прямо перед их конторками стоит обыкновенно более или менее значительная коллекция неумытых физиономий и нечесанных голов. Эти джентльмены — комиссионеры коммерческого банкротского суда. И место, где они заседают, есть сам коммерческий банкротский суд. По воле прихотливой судьбы, Этот знаменитый суд с незапамятных времен был, есть и, вероятно, будет общим притоном празношатающегося лондонского оборванного люда, который каждый день находит здесь свое утешение и отраду. Он всегда полон. Пары пива и спиртных напитков возносятся к потолку от раннего утра до позднего вечера и, сгущаясь от жара, скатываются дождеобразно на все четыре стены. В один приход вы увидите здесь больше штук старого платья, чем в целый год в толкучем рынке. И ни одна цирюльня столицы не в состоянии представить такой богатой коллекции щетинистых бород, какую встретите в этой оригинальной ассамблее. И никак не должно думать, что все эти господа имели какую-нибудь тень занятий или дела в этом присутственном месте, которое с таким неутомимым усердием и соревнованиям посещают они каждый день от восхода солнечного до заката. При существовании деловых отношений странность такого явления могла бы уничтожиться сама собой. Некоторые из них обыкновенно спят в продолжении заседаний. Другие переходят с одного места на другое с колбасами или сосисками в карманах или носовых платках и чавкают, и слушают с одинаковым аппетитом. Но решительно никто в целой толпе не принимает личного участия в производстве судебного дела. И не пропускают они ни одного заседания. В бурную и дождливую погоду они приходят сюда, промоченные до костей. И в эти времена банкротский суд наполняется испарениями, как из навозной ямы. Можно подумать, что здесь усилиями смертных воздвигнут храм гению старых лохмотьев и лоскутного мастерства. Круглый год ни на ком не увидите нового платья и не встретите человека со свежим и здоровым лицом. Один только тип став выглядывает молодым человеком, да и у того красные одутлые щеки похожи на вымоченную вишню, приготовленную для настойки. Рассыльный, отправляемый к разным лицам с формальным требованием их в суд, щеголяет иногда в новом фраке. Но фасон этого фрака имеющего подобие мешка, набитого картофелем, напоминает моду старых времен, давно исчезнувших из памяти людей. Самые парики у судей напудренные прискверно, и локоны их, по-видимому, давно утратили свою упругость. Но всего интереснее тут стряпчие, заседающие за большим, продолговатым столом недалеко от комиссионеров. Это антики в своем роде. Главнейшую и чуть ли не исключительную принадлежность их профессии составляют «синий мешок» и «мальчик-слуга» обыкновенно еврейского происхождения, обязаны сопровождать их с этим странным портфелем в руках. Постоянных и правильно организованных контор не имеется у этих господ. Переговоры юридического свойства они совершают обыкновенно в трактирах и на тюремных дворах где, появляясь в Атагме, они зазывают и вербуют клиентов точь-в-точь точь как извозчики, предлагающие свои услуги пассажирам. Наружность их до крайности неуклюжа и грязна. Надувательство и пьянство — отличительные черты в характере этих жрецов британской Фемиды. Квартиры их примыкают всегда к присутственным местам и простираются не дальше, как на одну английскую милю от обелиска на Георгиевской площади. Есть у них свои обычаи, нравы и свое обращение, совершенно непривлекательное для их ближних. Мистер Соломон Пель, джентльмен из этой ученой корпорации, был жирный детина с отвислыми щеками, ходивший во всякое время в таком сюртуке, который с первого взгляда мог показаться зеленым, а потом, при дальнейшем рассмотрении, оказывался темно бурым Бархатный воротник этого одеяния подвергался такому же хамелеонскому видоизменению цветов. Лоб у мистера Соломона Пелля был узкий. Лицо широкое, голова огромная, нос кривой, как будто природа... Раздраженная наклонностями, замеченными в этом человеке при самом его рождении, круто повернула его с досады на одну сторону и потом уже никогда не хотела исправить этого поворота. Впрочем, кривой нос, весьма невзрачный на первый взгляд, впоследствии отлично пригодился своему владельцу. Подверженный при короткой шее страшной одышке, Мистер Соломон Пель дышал главнейшим образом через это полезное отверстие на верхней оконечности его организма. «Уж на том постоим! Дело его в моих руках выйдет белее снега!» — сказал мистер Пель. «Вы уверены в этом?» — сказал джентльмен, к которому была обращена эта речь. «Совершенно уверен!» — отвечал мистер Пель. Но если бы он попался в лапы какому-нибудь неопытному практиканту, заметьте, почтеннейший, тогда бы все перекувыркнуло сверх дном. «Э —— воскликнул другой собеседник, широко открыв свой рот. — И уж я бы не отвечал за последствия! — сказал мистер Пель, таинственно кивая головой и вздернув нижнюю губу. Этот назидательный разговор производился в трактире напротив коммерческого банкротского суда и одним из разговаривающих, действующих лиц был никто другой, как мистер Уэллер, старший, явившийся суда с благотворительной целью доставить утешение одному приятелю, дело которого в этот самый день должно было окончательно решиться в суде. Мистер Пель был стряпчим этого приятеля. «Где же Джордж?» — спросил старый джентльмен. Стряпчий повернул голову по направлению к задней комнате. И когда мистер Уэллер отворил туда дверь, шестеро джентльменов, посвятивших свою деятельность кучерскому искусству, поспешили встретить своего собрата с изъявлением самого дружеского и лестного внимания, не совсем обыкновенного в этой почтенной корпорации, проникнутой серьезным и философским духом. Несостоятельный джентльмен, пристрастившийся с некоторого времени к рискованным спекуляциям по извозчичьи части, поставившим его в настоящее затруднительное положение, был, по-видимому, чрезвычайно весел и услаждал свои чувствования морскими раками, запивая их шотландским пивом. Приветствие между мистером Уэллером и его друзьями имело свой оригинальный характер, свойственный исключительно сословию кучеров. Каждый из них приподнимал на воздух кисть своей правой руки и, описывая полукруг, разгибал мизинец, чтобы протянуть его к вошедшему собрату. Мы знали некогда двух знаменитых кучеров, теперь уж их нет на свете, братьев-близнецов, между которыми существовала самая искренняя и нежная привязанность. Встречаясь каждый день в продолжении 24 лет на Большой Дуврской дороге, они разменивались приветствиями не иначе, как вышеозначенным манером. И когда один из них скончался, Другой, тоскуя день и ночь, не мог пережить этой потери и отправился на тот свет. «Ну, Джордж!» — сказал мистер Уэллер-старший, скидая свой верхний сюртук и усаживаясь со своей обычной важностью. «Как делишки? Все ли хорошо сзади и нет ли зацеп напереди?» «Везет как следует, дружище», — отвечал несостоятельный джентльмен. «Серую кобылу спровадил кому-нибудь?» осведомился мистер Уэллер беспокойным тоном. Джордж утвердительно кивнул головой. «Ну, это хорошо, мой друг», — заметил мистер Уэллер. «А где карета?» «Запрятана, в безопасном месте, где, смею сказать, сам черт не отыскал бы ее", отвечал Джордж, выпивая залпом стакан пива. «Хорошо, очень хорошо», — сказал мистер Уэллер. «Всегда смотри на передние колеса, когда скатываешься под гору». — Не то, пожалуй, и костей не соберешь. — А бумагу тебе настрочили? — Сочинили, сэр, — подхватил мистер Пель, пользуясь благоприятным случаем принять участие в разговоре. — Да уж так сочинили, что, с позволения сказать, чертям будет тошно. Мистер Уэллер многозначительным жестом выразил свое внутреннее удовольствие и потом, обращаясь к мистеру Пеллю, сказал, указывая на друга своего Джорджа. «Когда же вы, сэр, расхомутаете его?» «Дело не затянется», — отвечал мистер Пель. «Он стоит третьим в реестре, и очередь, если не ошибаюсь, дойдет до него через полчаса. Я приказал своему письмоводителю известить нас, когда там они соберутся». Мистер Веллер осмотрел стряпчиво с ног до головы и вдруг спросил с необыкновенной выразительностью. «А чего бы это к нам выпить с вами, сэр?» «Право, как бы это?» — отвечал мистер Пэль. «Вы уж что-то слишком очень. Я ведь оно не то чтобы того, привычки ей-богу не имею, того... К тому же теперь еще так рано, что оно право будет того. Стаканчик разве пуншек почтеннейший, чтоб заморить утреннего червяка?» Едва только произнесены были эти слова, трактирная служанка мигом поставила стакан пунша перед стряпчем и удалилась. Господа сказал мистер Пэлл, бросая благосклонный взор на всю почтенную компанию господа этот кубок за успех общего нашего друга я не имею привычки выставлять на вид свои собственные достоинства милостивые государи это не в моем характере но при всем том нельзя не заметить в настоящем случае что если бы друг наш по счастливому стечению обстоятельств, не нашел во мне усердного ходатая по своему запутанному делу, то... то... Но скромность запрещает мне вполне выразить свою мысль относительно этого пункта. Глубокое вам почтение, господа». Опорожнив стакан в одно мгновение ока, мистер Пель облизнулся и еще раз обозрел почтенных представителей кучерского сословия которые, очевидно, подозревали в нем необъятную палату ума. «Что бишь я хотел заметить вам, милостивые государи?» — сказал стряпчий. «Да, кажется, вы хотели намекнуть, сэр, что не худо бы было повторить в таком же размере!» — отвечал мистер Уэллер шутливым тоном. «Ха-ха-ха!» — засмеялся мистер Пель. «Не худо! Истинно не худо! Должностным людям подобает!» В ранний час утра было бы, так сказать, приличие ради. Да уж, повторите, почтеннейший, повторите. Последний звук, Последний звук служил выражением торжественного и сановитого кашля, которым мистер Пелль хотел привести в надлежащие границы проявление неумеренной веселости в некоторых из его слушателей. «Бывший лорд-канцлер, милостивые государь, очень любил и жаловал меня», — сказал мистер Пелль. И это было очень деликатно, с его стороны, подхватил мистер Уэллер. — Слушайте, слушайте, повторил один чрезвычайно краснолицый джентльмен, еще не произносивший до сих пор ни одного звука. Водворилось всеобщее молчание. Однажды, господа, имел я честь обедать у лорда канцлера, продолжал мистер Пель. За столом сидело настолько двое, он да я. Но! Все было устроено на самую широкую ногу, как будто состояло присутствие из 20 человек. Большая государственная печать лежала на подносе, и джентльмен в парике с косой хранил канцлерский жезл. Был он в рыцарской броне, с обнаженной шпагой и в шелковых чулках. Все как следует, господа. И вдруг канцлер говорит, «Послушайте, мистер Пель». В сторону фальшивую деликатность. Вы человек с талантом. Вы можете, говорит, вводить за нос всех этих олухов в коммерческом суде. Британия должна гордиться вами, мистер Пель. Вот так-таки он и сказал все это слово в слово, клянусь честью. Милорд, говорю я, вольстите мне. Нет, мистер Пель, говорит он, будь я проклят, если я сколько-нибудь лгу. И он действительно сказал это? Спросил мистер Уэллер. Действительно, отвечал мистер Пель. «Ну так парламент мог бы его за это словцо э, притянуть к суду», — заметил мистер Уэллер. «И проболтаясь таким манером, наш брат-извозчик, вышло бы, я полагаю, такая кутерьма, что просто э, наше почтение». «Но ведь вы забываете, почтеннейший», — возразил мистер Пель, «что все это произнесено было по доверенности, то есть под секретом». «Под чем?» — спросил мистер Уэллер. «Под секретом». «Ну, это другая статья», — сказал мистер Уэллер после минутного размышления. «Если он проклял себя по доверенности, под секретом, то нечего об этом и распространяться». «Разумеется, нечего», — сказал мистер Пэйл. «Разница очевидная, вы понимаете». «Это сообщает делу другой оборот», — сказал мистер Уэллер. «Продолжайте, сэр». «Нет, сэр, я не намерен продолжать», — отвечал мистер Пэйл глубокомысленным тоном. Вы мне напомнили, сэр, что этот разговор происходил между нами по доверенности с глазу на глаз. И стало быть, я должностной человек, господа. Статься может, что меня уважают за мою профессию, а статься может и нет. Другим это лучше известно. Я не скажу ничего. Уста мои безмолвствуют, милостивые государи, и язык прилипает к гортани моей». Уж и без того в палате сделаны были замечания, оскорбительные для репутации благородного моего друга. Прошу извинить меня, господа. Я был неосторожен. Вижу теперь, что я не имел никакого права произносить здесь имя этого великого человека. Вы, сэр, возвратили меня к моему долгу. Благодарю вас, сэр!» Разгрузившись таким образом этими сентенциями, мистер Пель засунул руки в карманы, и, сердито нахмурив брови, зазвенел с ужасной решимостью тремя или четырьмя медными монетами. И лишь только он принял эту благонамеренную решимость, как в комнату вбежал мальчик с синим мешком и сказал, что дело сейчас будет пущено в ход. При этом известии вся компания немедленно бросилась на улицу и принялась пробивать себе дорогу в суд. Эта предварительная церемония в обыкновенных случаях могла совершиться не иначе, как в двадцать или тридцать минут. Мистер Уэллер, мужчина толстый и тяжелый, бросился в толпу и, зажмурив глаза, принялся с отчаянными усилиями прочищать себе путь направо и налево. Усилия его были безуспешны. «Какой-то мужчина!» которому он неосторожно наступил на ногу, наклобучил шляпу на его глаза и решительно загородил ему дорогу. Но этот джентльмен, по-видимому, тотчас же раскаялся в своем опрометчивом поступке. Из уст его вырвалось какое-то невнятное восклицание, и затем, схватив почтенного старца за руку, он быстро притащил его в галерею коммерческого суда. Или это, Сэмми?» — воскликнул, наконец, мистер Уэллер, бросая нежный взор на своего нечаянного руководителя. Самуэль поклонился. «Ах ты, детище мое беспутное!» — продолжал мистер Уэллер. «Мог ли я думать и гадать, что собственный сын на старости лет задаст мне на хлобучку «А как мне было узнать тебя, старичина, в этих демонских тисках?» — возразил Самуэль. — Неужто думаешь ты, что кроме тебя никто не мог придавить мне ногу таким манером? — И то правда, друг мой Сэмми, — отвечал разняженный старик. — Ты всегда был кротким и послушным сыном. — За каким только дьяволом ты пришел сюда, желал бы я знать. Старшине твоему тут нечего делать. Коммерческие дела не по его части, Сэмми. «Резолюции, тут и протоколы пишутся для нашего брата!» И мистер Уэллер тряхнул головой с великой торжественностью. «Что это за старый хрыч?» — воскликнул Самуэль. «Только у него и на уме, что резолюции да протоколы!» «Кто тебе сказал, что мой старшина в этом суде?» «Уж, разумеется, ему нет дела до ваших резолюций!» Мистер Уэллер не произнес ответа но опять покачал головой совершенно ученым образом. — Полно раскачивать своим кузовом-то, старое петушище! — сказал Самуэль с запальчивым тоном. — Будь рассудительней, дедушка. Я вот вчера вечером путешествовал в твоё логовище, у маркиза Грэнби. — Ну что? Видел ты мачеху, Сэмми? — спросил мистер Уэллер, испустив глубокий вздох. — Видел, — отвечал Самуэль. — Как ты её нашёл? «Да так себе. Она, кажется, повадилась у тебя прихлебывать по вечерам анисовый пунш вместо микстуры. Не сдобровать ей, старичина!» «Ты думаешь?» «Совершенно уверен в этом». Мистер Уэллер схватил руку своего сына, пожал ее и стремительно оттолкнул от себя. При этом на лице его отпечатывалось выражение не отчаяния и скорби, но что-то весьма близкое к приятной и отрадной надежде. Луч тихой радости постепенно озарил всю его физиономию, когда он произнес следующие слова. "Право, Самуэль, я не знаю, как пойдут вперед все эти дела, но думать надобно, что авось как-нибудь выйдет приключение Горестное приключение, друг мой Сэмми. Ведь ты помнишь этого жирного толстяка? Пасторя, что ходит к твоей сожительнице? Не забуду до гробовой доски». Так вот, у него, друг мой Сэмби. как бы это в добрый час молвить, в худой помолчать, у него, видишь ли, зудит печенка и завалы в обоих боках. «Стало быть, он очень нездоров?» — спросил Сэмуэль. «Он необыкновенно бледен», — отвечал отец. «Только нос у него сделался еще краснее. Аппетит его так себе не то не сё». «Зато уж пьет, как если б ты знал!» И, махнув рукой мистер Уэллер, погрузился в глубокое раздумье. «Все это прекрасно», — сказал Самуэль. «И я радуюсь за тебя, старый человек. Поговорим теперь о моем собственном деле. Развесь уши и не заикайся до тех пор, пока я не кончу». После этого приступа Самуэль рассказал в коротких словах все подробности последнего своего разговора с мистером Пиквиком. «Как? Остаться в тюрьме одному?» — воскликнул мистер Уэллер-старший. «Не позволить никому ходить за собою? Бедный старичок! Нет-нет, Сэмми, до этого не надобно допускать его». «Уж, конечно, не надобно», — подтвердил Самуэль. «Это я и без тебя знал». «Да они там съедят его живьем, Сэмми, с косточками», — воскликнул мистер Уэллер. Самуэль нашел это мнение весьма небезосновательным. Он ведь еще не доварился, Сэмми, когда вступил в эти казематы, продолжал мистер Уэллер метафорически. А они поверь мне, пропекут и изжарят его так, что никто из самых близких друзей не угадает в нем прежнего птенца, не так ли, Сэмми? Истинно так. И выходит, что этого не должно быть, Самуэль. Уж это как водится. Стало быть речь о том, как уладить это дело. Именно об этом. — отвечал Самуэль. — Ты, старичина, умён не по летам. Позволь тебе это заметить. Говоришь «ладно», «складно», и видишь впереди всю подноготную, как этот вот краснощёкий Никсон, которого продают с картинками в маленьких книжках по шести пенсов за штуку. — Что это за человек, Сэмми? — спросил мистер Уэллер. — До этого уж тебе нет дела. Кто он таков? — возразил Самуэль. — Довольно с тебя, что он не извозчик. «Знавал я в старину одного конюха, которого звали Никсоном. Не он ли Сэмми?» «Нет, не он. Это был джентльмен, да еще вдобавок кудесник». «А что такое кудесник?» «А это, видишь ли, человек, который знает будущее так, как мы с тобой не знаем и настоящего». «Вот что! Желал бы я познакомиться с таким человеком, Самуэль», — сказал мистер Уэллер. «А вось он поведал бы мне». — Кое-что насчет печенки и завалов, о которых мы с тобой беседовали. Но уж если он скончал свой живот и никому не передавал своего секрета, так нечего об этом и распространяться. — Ну, Сэмми, катай дальше, любезный, — заключил Веллер, вздохнув из глубины души. — Ты вот расклал по пальцам лучше всякого кудесника. Что будет с нашим старичком, если оставить его одного в тюрьме? — сказал Самуэль. «А не знаешь ли ты, как бы это к нам с тобой помочь этому горю?» «Нет, друг мой, не возьму в толк», — сказал мистер Уэллер после минутного размышления. «И не видишь ты никакого средства?» «Средства? То есть как бы выручить честного мужа из несчастья?» «Нет, Сэмми, не вижу». «А вот разве попробовать...» «Необыкновенный свет премудрости озарил чело почтенного старца» когда он приложился к уху своего возлюбленного сына и шепотом сказал. «Принесем-ка, любезной складную кровать. Впихнем его туда, да и вынесем так, чтоб не пронюхал ни один тюремщик. Или еще лучше, нарядим его старухой и прикроем его фатой». Но Самуэль объявил, что оба эти плана никуда не годятся, и снова предложил свой вопрос. «Нет». — сказал старый джентльмен. — Если он не хочет сохранить тебя при своей особе, так я уж решительно не вижу никакого средства. — Не проедешь, Сэмми, будь ты тут хоть семи пядей во лбу. — Проехать можно, да только осторожно, — возразил Самуэль. — Послушай, старичина, суди-ка ты мне фунтиков 25. А на что тебе? — спросил мистер Уэллер. — Это уж моё дело, — отвечал Самуэль. Может, тебе вздумается потребовать от меня эти денежки минут через пять, а я, может, статься не заплачу и зарточусь. Не придет ли это к тебе охота задержать своего сынка и отправить его в тюрьму за долги?» При этой остроумной выдумке отец и сын обменялись полным кодексом телеграфических взглядов и жестов, после чего мистер Уэллер, старший, сел на каменную ступень и расхохотался до того, что лицо его покрылось багровой краской. «Что это за старый стукан? воскликнул Самуэль, негодуя на бесполезную трату дорогого времени. «Как тебе не стыдно рассиживаться, как петуху на шесте, когда тут не оберешься хлопот на целый день? Где у тебя деньги?» «В сапоге, Сэмми, в сапоге», — отвечал мистер Уэллер, подавляя в себе этот припадок необыкновенного веселья. «Подержи-ка мою шляпу, Сэмми». Освободившись от этого груза, мистер Уэллер внезапно перегнулся на один бок, засунув свою правую руку за голенище. И через минуту вытащил из этого оригинального хранилища бумажник огромного формата восьмушку, перевязанный толстым ремнем. Отдохнув, сколько было нужно после этой трудной операции, он вынул из бумажника две нахлёстки, три или четыре пряжки, мешочек овса, Взятого на пробу, и, наконец, небольшой сверток запачканных ассигнаций, из которых тотчас же отделил требуемую сумму для своего возлюбленного сына. Вот тебе, друг мой, Сэмми! сказал старый джентльмен, когда нахлестки, пряжки и пробный овес были вновь уложены на свое место в неизмеримом кармане за голенищем. Теперь надо тебе доложить, Сэмми, что я знаю тут одного джентльмена? который мигом подсмолит нам всю эту механику. «Сорви голова, Сэмми! Собаку съел в законах! Мозг у него, как у лягушки, рассеян по всему телу, и каждый палец прошпигован таким умом, что просто рот разинишь. Он друг самого лорда-канцлера, Сэмби. И стоит ему пикнуть одно только словечко, так тебя упрячут, пожалуй, на всю жизнь в какую угодно тюрьму». «Ну нет, старичина», — возразил мистер Уэллер, — «а вось мы обойдемся без этой механики». «Как же это? Слыхал ли ты, что тут называется у них по судейской части хабис корпус?» «Нет, а что? А это, сударь мой, такое изобретение, лучше которого человеку ничего не придумать до скончания веков. Об этом читал я и в книгах». «Да ты-то что станешь с ним делать?» «Войду через него в тюрьму к своему старшине, и больше ничего», — отвечал Самуэль. «Только уж лорду-канцлеру про это не гугу, -гу. Иначе, пожалуй, пойти-то пойдешь этой дорогой, да там и застрянешь навсегда, как рак на мили». Соглашаясь с мнением своего сына, мистер Веллер, старший не теряя драгоценного времени, отправился еще раз к ученому Соломону Пеллю и познакомил его со своим желанием подать немедленно бумагу к взысканию 25 фунтов с включением судебных издержек с некоего Самуэля Уэллера, отказавшегося выплатить этот долг. Благодарность за труды по этому делу перейдет в карман Соломона Пелля, и он получит вперед за свои хлопоты. Стряпчий был в самом веселом расположении духа, так как несостоятельный клиент его был в эту минуту благополучно освобожден из коммерческого суда. Он отозвался в лестных выражениях относительно удивительной привязанности Самуэля к его господину и объявил, что этот случай напоминает ему его собственную бескорыстную преданность к лорду-канцлеру, почтившему его своим вниманием и дружбой. Окончив предварительные переговоры, они оба отправились в Темпель, И мистер Соломон Пель с помощью своего письмоводителя изготовил в несколько минут по всей юридической форме просьбу о взыскании вышеозначенной суммы за собственноручным подписанием заимодавца. Самуэль, между тем, отрекомендованный почтенным представителем кучерского сословия, сопровождавшим несостоятельного джентльмена, освобожденного из суда, был принят ими со всеми признаками искреннего радушия, какого мог заслуживать единственный сын и наследник мистера Уэллера. Они пригласили его принять участие в их пиршестве, и Самуэль с великой охотой последовал за ними в общую залу трактира. Веселость этих джентльменов имеет обыкновенно спокойный и серьезный характер. Но по поводу настоящего радостного события каждый из них оставляя обычное глубокомыслие, решился вести себя нараспашку, предаваясь без всякого ограничения душевному разгулу. Пиршество началось громогласными и торжественными тостами в честь главного комиссионера в коммерческом суде мистера Соломона Пеля, удивившего в тот день извозчичью компанию своими несравненными талантами по юридическому крючкотворству. Наконец, после обильных возлияний, Один пестролицый джентльмен в голубой шале сделал предложение, чтобы кто-нибудь из почтенной компании пропел какую-нибудь песню для общей потихи. На это отвечали единодушным требованием, чтобы пестролицый джентльмен сам принял на себя труд развеселить компанию вокальной музыкой. И когда тот отказался на отрез от этого неучтивого требования последовал разговор весьма шумный и крупный, воспламенивший извозчичьи сердца. «Господа!» — сказал президент пиршества, владелец многих кабриолетов и карет. «Вместо того, чтобы расстраивать общую дружбу, не лучше ли попросить нам мистера Самуэля Уэллера сделать одолжение всей компании? Единодушный говор одобрения утвердил предложение президента. «Право, господа!» «Я не привык петь в большой компании без аккомпанемента», — сказал Самуэль. «Но уж если вы требуете и приказываете, мое горло будет к вашим услугам. Просим прослушать». И после этого предисловия Самуэль, постепенно возвышая голос, затянул странный романс о том, как некогда разбойник Торпин, герой народных английских преданий, остановил на большой дороге карету одного епископа как завладел его кошельком и как, наконец, всадил пулю в лоб неосторожному кучеру, который, спасаясь от разбойника, погнал своих лошадей в галоп. Песня отзывалась с большим неуважением об этом вознице. — Утверждаю, господа, что здесь скрывается личная обида к кучерскому сословию, — сказал пестролицый джентльмен, прерывая Самуэля на последней строфе. — Я хочу знать, как звали этого кучера. «Имя его осталось в неизвестности для потомства», — отвечал Самуэль. «В его кармане не отыскалось визитной карточки». «А я утверждаю, что такого кучера никогда не было и не могло быть на свете, и что эта песня — клевета на нашего брата», — возразил пестролицый джентльмен. Это мнение, нашедшее отголосок во всей компании, произвело сильный и жаркий спор который к счастью, окончился без дальнейших последствий прибытием мистера Уэллера и мистера Пелля. Все обстоит благополучно, Сэмби, сказал мистер Уэллер. Констебль будет здесь в 4 часа, сказал мистер Пелль. Тем временем, надеюсь, вы не убежите, сэр? А? Подожду. А вось кто и поре, умилостивится мой родитель, отвечал Самуэль. Ну не От меня уж нечего ждать никакой пощады, сказал мистер Вальдер старший. Я не потворщик, расточительному сыну. Взмилуйся, старичина. Вперед не буду. Ни-ни! Ни под каким видом, отвечал неумолимый кредитор. Дай отсрочку, хоть месяца на два, заплачу с процентами, продолжал Самуэль. Не нужно мне никаких процентов, отвечал мистер Вальдер старший. Сейчас денежки на стол! «Или пропадешь в тюрьме, не за грош Залился Соломон Пель, продолжавший за круглым столом высчитывать судебные издержки в пользу своего кармана. «Вот это потеха, так потеха!» «Хорошенько его, старик, хорошенько! Проучить молодца не мешает!» «Вениамин, запишите это!» С улыбкой заключил мистер Пель, обращая внимание мистера Веллера на итог вычисленной суммы. «Благодарю вас, сэр, благодарю», — сказал стряпчий, принимая из рук мистера Уэллера несколько запачканных ассигнаций. «Три фунта и десять шиллингов, и еще один фунт, да десять и того пять фунтов. много вам обязан, мистер Уэллер. Сын ваш прекраснейший молодой человек, и такие черты в его характере достойны всякой похвалы», — заключил мистер Пель, завязывая свой судейский портфель и укладывая ассигнации в бумажник. Перед появлением констебля Самуэль приобрел такое благорасположение во всей честной компании, что все единодушно и единогласно вызвали сопровождать его до ворот флита. В назначенную минуту истец и ответчик пошли рука об руку. Впереди их констебль, а восемь дюжих кучеров замкнули их в арьергарде. На перепутье вся компания остановилась на некоторое время в кофейной адвокатского суда. И потом, когда окончательно выполнены были все судебные формы, процессия тем же порядком продолжала свой путь. В улице, где стояла тюрьма, произошла небольшая сумятица по поводу упорного намерения восьмерых джентльменов идти рядом с мистером Самуэлем. И тут же принуждены были оставить пистолицевого джентльмена, вступившего в боксерское состязание с разносчиком Эльфиш, За исключением этих мелких приключений, шествие совершилось благополучно. Перед воротами флита вся компания дружески рассталась с арестантом. Переданный таким образом на руки темничных стражей, к неимоверному изумлению рокера и даже флегматического Недди, мистер Уэллер-младший по совершении обычных церемоний в тюремной конторе отправился прямо к своему господину и постучался в двери его комнаты. «Войдите!» — откликнулся мистер Пиквик. Самуэль вошел, снял шляпу и улыбнулся. «Ах, это вы, мой друг!» — воскликнул мистер Пиквик, очевидно обрадованный прибытием своего скромного друга. «Добрый товарищ! Я не имел намерения нанести оскорбление вашей деликатности вчерашним разговором. Кладите шляпу, Самуэль. Я объясню вам подробнее свои намерения». «Нельзя ли после, сэр?» «Как после?» А чего же не теперь? спросил мистер Пиквик. Теперь оно, знаете, не совсем удобно, сэр. Почему же? Потому что, проговорил Самуэль, запинаясь. Да что с вами? воскликнул мистер Пиквик, встревоженный несколько застенчивостью своего слуги. Объяснитесь скорее. Вот видите, сэр, отвечал Самуэль, мне тут надобно исправить кое-какие делишки. Это что еще? Какие у вас могут быть дела в тюремном замке? Да так. Особенного ничего нет, сэр. А, -а, а, ничего нет особенного? В таком случае вы можете меня выслушать, Самуэль. Нет. Уж не лучше ли, сэр, когда-нибудь в другой раз, на досуге? А задаченный мистер Пиквик раскрыл глаза, но не сказал ничего. Дело в том, сэр, начал Самуэль. Ну... Мне вот, сэр, не мешает наперед похлопотать насчет своей койки, прежде чем примусь я здесь за какую-нибудь работу. А какой-то койки говорите вы! Вскричал мистер Пиквик с величайшим изумлением. А собственной своей, сэр, отвечал Самуэль. Я арестант! Меня заключили сюда за долги, по закону и судебной форме. За долги? воскликнул мистер Пиквик, опрокидываясь на спинку кресел. Да, сэр, за долги, отвечал Самуэль и уж мне не вырваться отсюда до тех пор, пока вы сами не изволите выйти». «Ах, боже мой! Что все это значит?» «Вещь очень простая, сэр. Если бы, чего боже сохрани, пришлось мне просидеть с вами лет сорок подряд, так я был бы очень рад и весел во все это время. Флит? Так флит. Ньюгет? Так ньюгет. По мне все равно. Теперь вы, сэр, завладели моей тайной, и стало быть...» Не стоит толковать об этом». С этими словами, произнесенными с великим эффектом и выразительностью, мистер Уэллер бросил свою шляпу на пол и, скрестив руки на груди, устремил пристальный взгляд на лицо своего господина.